Доли чувствовала себя смущенную и искала предмета разговора, хотя она и считала, что с его гордостью ему должны быть неприятны похвалы его дома и сада. Она, не находя другого предмета разговора, все-таки сказала ему, что ей очень понравился его дом. «Да, это очень красивое строение и в хорошем старинном стиле», — сказала. «Мне очень понравился двор». «Пред крыльцом. Это было так?» «О нет!» — сказал он, и лицо его просияло от удовольствия. «Если бы вы видели этот двор нынче весной!» И он стал сначала осторожно, а потом более и более увлекаясь, обращать ее внимание на разные подробности украшения дома и сада. Видно было, что, посвятив много труда на улучшение и украшение своей усадьбы, Вронский чувствовал необходимость похвастаться ими пред новым лицом и от души радовался похвалам Дарьяль Санны. Если вы хотите взглянуть на больницу и не устали, то это недалеко. Пойдемте, сказал он, заглянув ей в лицо, чтобы убедиться, что ей точно было не скучно. Ты пойдешь, Анна, обратился он к ней. — Мы пойдем, не правда ли, — обратилась она к Свияжскому. — Но не следует заставлять бедного Висловского и Тушкевича томиться в лодке. Надо послать им сказать. — Да, это памятник, который он оставит здесь, — сказала Анна, обращаясь к Долли, с той уже хитрой, знающей улыбкой, с которой она прежде говорила о больнице. — О, капитальное дело, — сказал Свияжский. Но чтобы не показаться поддакивающим Вронскому, он тотчас же прибавил слегка осудительное замечание. Я удивляюсь, однако граф сказал он, как вы, так много делая в санитарном отношении для народа, так равнодушны к школам. Школы стали слишком обычным делом, сказал Вронский. Вы понимаете, не от этого, но так, я увлекся. «Так сюда надо, в больницу!» — обратился он к Даррельс указывая на боковой выход из аллеи. Дамы раскрыли зонтики и вышли на боковую дорожку. Пройдя несколько поворотов и выйдя из калитки, Даррельс увидела увидала пред собой на высоком месте... Большое, красное, затейливой формы, уже почти оконченное строение. Еще не окрашенная железная крыша ослепительно блестела на ярком солнце. Подле оконченного строения выкладывалось другое, окруженное лесами, и рабочие в фартуках на подмостках клали кирпичи и заливали из шаек кладку и равняли провилами. «Как быстро идет у вас работа!» — сказал Свияжский. «Когда я был в последний раз, еще крыши не было». «К осени все будет готово. Внутри уже почти все отделано», — сказала Анна. «А это что же новое?» «Это помещение для доктора...» «И аптеке», — отвечал Вронский, увидав подходившего к нему в коротком пальто архитектора и, извинившись перед дамами, пошел ему навстречу. Обойдя Творила, из которого рабочие набирали известку, он остановился с архитектором и что-то горячо стал говорить. «Фронтон все выходит ниже», — ответил он Анне, которая спросила, в чем дело. «Я говорила, что надо было фундамент поднять», — сказала Анна. «Да, разумеется, лучше бы было», — Анна Аркадьевна сказала архитектор. «Да уж упущено». «Да, я интересуюсь очень этим», — отвечала Анна Свияжскому, выразившему удивление к ее знаниям по архитектуре. «Надо, чтобы новое строение соответствовало больнице, а оно придумано после и начато без плана». Окончив разговор с архитектором, Вронский присоединился к дамам и повел их внутрь больницы. Несмотря на то, что снаружи еще доделывали карнизы и в нижнем этаже красили, в верхнем уже почти все было отделано. Пройдя по широкой чугунной лестнице на площадку, они вошли в первую большую комнату. Стены были оштукатурены под мрамор. Огромные цельные окна были уже вставлены, только паркетный пол был еще не кончен, и столяры, строгавшие поднятый квадрат, оставили работу, чтобы, сняв тесемки, придерживавшие их волоса, поздороваться с господами. «Это приемное, сказал Вронский. «Здесь будет пюпитр, стол, шкаф и больше ничего». «Сюда». «Здесь пройдемте». «Не подходи к окну», — сказала Анна, пробуя, высохла ли краска. «Алексей, краска уже высохла», — прибавила она. Из приемной они прошли в коридор. Здесь Вронский показал им устроенную вентиляцию новой системы, потом он показал ванны мраморные, постели с необыкновенными пружинами, потом показал одну за другой. Палаты, кладовую, комнаты для белья, потом печи нового устройства, потом тачки, такие, которые не будут производить шума, подвозя по коридору нужные вещи и много другого. Свияжский оценивал все как человек, знающий все новые усовершенствования. Долли просто удивлялась невиданному ею до сих пор и, желая все понять, обо всем подробно спрашивала, что доставляло очевидное удовольствие Вронскому. «Да, я думаю, что это будет в России единственная вполне правильно устроенная больница», — сказал Свияжский. «А не будет у вас...» «Родильного отделения?» — спросила Долли. «Это так нужно в деревне? Я часто, несмотря на свою учтивость, Вронский перебил ее. Это не родильный дом, но больница. И назначается для всех болезней, кроме заразительных», — сказал он. «А вот это, взгляните!» И он подкатил к Санни вновь выписанное кресло для выздоравливающих. «Вы посмотрите!» Он сел в кресло и стал двигать его. Он не может ходить, слаб еще, или болезнь ног, но ему нужен воздух, и он ездит, катается. Дарья Санна всем интересовалась, все ей очень нравилось, но более всего ей нравился сам Вронский с этим натуральным наивным увлечением. «Да!» «Это очень милый, хороший человек», — думала она иногда, не слушая его, а глядя на него и вникая в его выражение и мысленно переносясь в ванну. «Он так ей нравился теперь в своем оживлении, что она понимала, как Анна могла влюбиться в него».